Глава десятая. Следующий день меня встретил ранним пробуждением. Причем без причины, просто открыла глаза задолго до будильника. Приняла душ, выпила кофе, позвонила ребятам в бокс, узнала, как там мой Ниссанчик. Они меня совсем не порадовали, до пятницы как минимум не видать мне моего четырехколесного друга. Взгрустнула, но делать нечего. Вызвала такси и поехала на работу. Все дни отчаянно гнала от себя любые мысли о Лаврове, к черту его, занимала себя и свою голову чем только могла, даже книжку купила перед сном читать, правда осиливала я лишь полстраницы и засыпала, что меня несказанно радовало. В среду решила пройтись после работы по магазинам, нужно купить подходящее платье в ресторан, так как отметины на шее до конца не сошлись, необходимо подобрать что-то закрытое. Посетив несколько магазинов, остановила свой выбор на черном закрытом платье, длиной до колена, с вырезом капелькой в районе груди и круглой брошью на вороте. Проймы рукавов обрамляли легкие волны. Ткань плотно ложилась к телу, подчеркивая каждый изгиб. В общем, оно идеально подходило для похода в ресторан, тем более к нему у меня были шикарные черные лодочки. До дома добралась довольно поздно. Приняв душ и завалившись поперек кровати, взяла телефон, чтобы завести будильник на завтра. Стоило разблокировать экран, как увидела сообщение от Лаврова, который был записан в телефонную книжку, как мудак года. «Ты дома?» «Вот какого, извините, полового органа он не пишет? Что еще ему надо?» «Нет. Не хочу, чтобы он приезжал. Ничем хорошим это опять не закончится». «Где ты?» «Не твое дело. Напиши адрес, я заберу тебе». «Отъебись, я не одна». «С кем?» «Не твоего ума дело, тебя это совершенно не касается!» «Ксюша, мать твою, где ты?» «Отдыхаю со своим мужчиной, а ты нам мешаешь! Отстань, Лавров!» «Вот скажите, кто меня за язык тянул, а?» «У меня дома из мужчин только кактус Иван на подоконнике, который получил свое имя, когда Ника ему глаза кукольные нацепила. Даже Катане!» «Шлюха!» «Мудак!» Телефон, наконец, замолчал. «Вот и поговорили. Зашибись!»